декабрь иногда я думаю определенно в легендах о сотворении мира что то есть иногда потому что бабушка дала нам с надкой сугубо светское воспитание а боги в нашем доме не говорили Куличи на Пасху пекли и яйца красили. Это было. Но религиозную составляющую процесса бабушка опускала. Я только после ее смерти нашла в комоде под стопкой давно немодных и ненужных полотнянных скатертей с цветочной вышивкой, потрёпанный Новый Завет. Тем не менее, с годами я чаще думаю о том, что все в нашей жизни идет по какому-то плану. Кто-то, не знающий дефицита времени и возможностей, придумывает сюжеты и связывает ниточки. Знаете, как бывает? Озадачишься какой-то темой, и чем больше размышляешь, тем чаще видишь какие-то напоминания о ней, подсказки и намеки. Как будто высшие силы начинают подтасовывать карты, подбрасывая тебе козыри из рукава. «Елена Владимировна, это может быть вам интересно», сказал Дима, вернувшись из неурочного в обеденный час, забегав в кабинет нашего председателя суда Плевакина по срочному вызову шефовой секретарши. «Ты с дарами?» Я с подозрением покосилась на папке в руках помощника. «Боюсь я донайцев». «Нет, я коней сортировал, откровенно троянских не брал» успокоил меня Дима. «Тут пара простеньких дел. Они подвисли из-за болезни Кравченко». Я понятливо покивала. Мой коллега Вадим Кравченко загремел в больницу, безобразно запустив свой гастрит. Кстати, одно из профессиональных заболеваний работников судебной системы. Теперь Вадим Антонович будет сидеть жиденькие бульончики, а мы, его коллеги, расхлебывать густую кашу залежавшихся дел. Счастье еще, что секретарша нашего председателя так сильно симпатизирует моему помощнику, что предоставило ему невиданное право самому выбрать что получше, изназначенной к коллективному разгребанию кучи. «И что тут у нас?» Я открыла верхнюю из принесенных Димой папок. «Иск гражданина Бехтеревича к образовательному учреждению...» «О, шока-школа?» «Я помню, вы говорили, что в шока-школе учится ваш племянник», — кивнул Дима. «Наверное, вам не помешает знать подробности тамошних дреск». «Розовые очки — это, конечно, красиво, но непрактично». Я покраснела. «Дима — поразительно рассудительный и трезвомыслящий молодой человек». Я рядом с ним то и дело чувствую себя крылатой героиней басни «Стрекоза и муравей». Не в том смысле, что мой помощник-труженик, а я барыня-лентяйка, вовсе нет. Работаем мы оба много и добросовестно. Просто я иногда бываю предусмотрительной и наивной, а Димы нет. Никогда. Каюсь. Относительно Сенькиного обучения в элитной школе У меня были нереалистичные ожидания, которыми я как-то поделилась с помощником. Он тогда не стал опускать мечтательницу с небес, хотя смотрел скептически, а вот теперь, значит, не упустил возможность несколько заземлить меня. В чем суть? Я не сомневалась, что Дима уже просмотрел материалы дела. Учителя уволили, он с этим не согласен, требует восстановить его в должности и оплатить вынужденный прогул. «Он? Учитель-мужчина?» — подивилась я. «Редкое явление для современной отечественной школы. А за что уволили-то?» «За что обычно увольняют нас, отечественных мужиков?» Дима, похожий на отечественного мужика куда меньше, чем на английского джентльмена, пожал плечами в элегантном пиджаке. За пьянку, конечно. «В шока школе работал пьяница?» Я удивилась пуще прежнего. «А говорят, что туда устроиться труднее, чем в администрацию президента. Огромный конкурс на вакансии, потому как платят там выше среднего». «Подробностей не знаю. Я только заявление по диагонали прочитал», — признался помощник. «Узнаем и подробностей», — пробормотала я, в свою очередь погружаясь в чтение бумаг. Впрочем, детализацию я рассчитывала получить из другого источника, и поэтому вечером после работы позвонила сестре. «Да! Что?» — гаркнула мне в ухо Натка. Голос ее почти терялся в каком-то диком реве. «Ты где?» — проорала я в ответ. Слишком громко. Из своей комнаты выглянула Сашка. Сделала большие страшные глаза — с намеком помахала мне смартфоном, как флажком, и снова спряталась поплотнее, прикрыв дверь. Понятно, юная блогерша то ли записывает видео, то ли выкладывает сторис и нуждается в тишине. «На карте!» Надка у меня в ухе рявкнула так, что тишина все же наступила, потому что я ненадолго оглохла. Отведя подальше руку с трубкой, Я похлопала себя по уху, а заодно прикинула, о какой карте речь. Если о карте мира, то натка определена в какой-то горячей точке. До того, как оглохнуть, я явственно расслышала рев танковых двигателей и грохот железных траков. Так, где у нас нынче война? В Сирии! Недоверчиво уточнила я приблизительные координаты, воссоединив трубку и ухо. «Почему в Сирии? В Москве?» Надка заговорила тише. Рев и грохот вроде как отодвинулись. «В нашем торговом центре появились прикольные игровые симуляторы. Сенька на моцике гоняет, а я на карте. А что?» «Тебе сколько лет? Какой игровой симулятор? Ты на часы смотрела? Уже почти десять. Вы почему до сих пор не дома?» «Нас Костя в кино водил». У него сегодня неожиданно образовался свободный вечер. Наткино прерывистое дыхание выправилось, голос стал тверже. Похоже, она благополучно доехала до финиша. «Так что у тебя случилось?» «У меня-то все нормально. Ты мне о ваших делах расскажи, прошу и школу». Я перешла к сути. «Мне сегодня дело принесли. Уволенный учитель подал иск к вашему элитному учебному заведению» ты в курсе? Вроде было что-то такое в родительском чате. Без уверенности ответила Натка. Хочешь, я сейчас посмотрю, а потом перезвоню тебе. Минут через двадцать. Сенька уже тянет нас в Макдак. Юный гонщик проголодался. Вы еще и не ужинали до сих пор, возмутилась я. Живо топай к кормушке. Перезвонишь, когда будешь дома. Но сестрица перезвонила мне только утром едва успев до моего ухода на работу. Я давно приучила родных и близких не звонить мне без крайней необходимости в рабочее время. Как судья, я не могу в процессе отвлекаться на телефонные разговоры. Тем более, что у меня и карманов в мантии нет. Некуда положить мобильник. Он на столе в кабинете остается. Так, я посмотрела. Действительно, про уволенного учителя в чате было. Натка сразу взяла быка, за что положено. Но тему не муссировали, прошлись по ней вскользь. Потому как учитель этот у нас в начальной школе не работал. У него в этом году девятые и одиннадцатые классы были, которым экзамены сдавать. «Значит, это был хороший учитель, знающий и опытный», — предположила я. «Выпускные классы — это очень большая ответственность». «Ага». И нагрузка, не дай бог, и ответственность, и стресс, поддакнула сестрица. Мужик, видать, не выдержал и сорвался с катушек. Напился прямо на рабочем месте. На уроке?» Да нет, в учительской. Но там же тоже нельзя. Разве что на праздники чуть-чуть. У педагогов ведь должны быть какие-то корпоративчики, днюшки и т.д. Надка заколебалась. Мы же дарили нашим мужикам-педагогам. Физруку и музыканту. На день учителя армянский коньяк. Вот-вот, поощряйте пьянство на рабочем месте. Ничего не поощряем. Гамлетовский вопрос каждый решает самостоятельно. А Гамлет тут при чем? Так вечный же вопрос, пить или не пить. Короче, если верить нашей всезнайке Дельвихе, этот Лев Александрович сначала надрался, а потом еще и подрался. С кем не знаю, она об этом не писала и вышибли дядечку из стройных рядов педагогов нашей образцовой школы, не поглядев на его заслуги и регалии. «Сурово», — заметила я, — «но справедливо. Как говорится, дуралекс седлекс». «Чего сразу дура-то?» — обиделась натка, не распознав латынь. «Это означает «суров закон, но это закон а, -а, -а. Ну, уволенный дядька тоже, говорят, был суров». Пятерками не разбрасывался, двойки ставить не стеснялся. Ладно, Лена, все, мне пора бежать, давай пока. Сурового дядьку Льва Александровича я увидела днем позже и сразу же вспомнила, как Натка, в период ее восторженной влюбленности в шока школу проводила параллель между этим учебным заведением и Хогвартсом поскольку и там, и там в педагогическом коллективе имелся благообразный седобородый старец. В Хогвартсе он звался Дамблдором, в шокошколе — Львом Александровичем. Хотя старцем экс-учитель Бехтеревич вовсе не был. Он еще даже до официального пенсионного возраста не дотянул. Годков Льву Александровичу изрядно добавляла серебряная борода. Впрочем, иного — не дамблдорского, а скорее толстовского фасона. Выразительный образ учитель литературы явно слезал у своего тезки Льва Николаевича. Борода лопатой, строгий взгляд, погруженность в мысли о важном и вечном. Возможно, о дубине народной войны. Наверняка не о непротивлении злу насилием. Иначе не пришел бы Лев Александрович с иском в суд. А смиренно принял бы свое увольнение, еще и вторую щеку подставил бы. А нахлестать по щекам Льва Александровича явно желала тонкая и звонкая, как дуэльная шпага, молодая красотка с гневно сверкающими очами. Она представляла истца, шока школу, в которой работала заместителем директора по воспитательной части и звалась Веленой Леонидовной Крупкиной. Видно было, что Лев Александрович и Велена Леонидовна друг другу сильно не нравятся. Угадывалась за их неприязненными взглядами какая-то предыстория, но у меня не было времени ее раскапывать. Плевакин, выгребая из долгого ящика и раздавая другим судьям недоделки хворова Кравченко, особо подчеркнул, что расплеваться, миль пардон за каламбур, с ними надо без проволочки. Эти дела и без того уже подзалежались. Суть заявленной претензии Льва Александровича к бывшему работодателю была ясна и понятна. В обосновании иска Бехтеревич указал, что был уволен с должности учителя русского языка и литературы 01.11.2019 по пункту 8 части 1 статьи 81 ТК РФ за совершение работникам, выполняющим воспитательные функции аморального проступка, несовместимого с продолжением работы. С увольнением не согласен, поскольку не считает конфликт с другим учителем аморальным проступком. «Просто конфликт?» — возмутилась со своего места Велена Леонидовна Крупкина. «Это вы так про пьянку с дракой?» Я строго попросила барышню воздержаться, от выкриков с места. Драки не было! Пьянки, тем более! затряс бородой разгневанный Лев Александрович. Ему я тоже сделала замечание. Из акта о расследовании факта совершения аморального проступка усматривалось, что 30 октября 2019 года, после третьего урока на перемене, учитель Л.А. Бехтеревич. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил со школьным врачом С. и Лариной в конфликт, выразившийся во взаимном оскорблении и потасовке. «Истец, вы употребляли на рабочем месте алкогольные напитки?» — спросила я Бехтеревича. «Разумеется, нет. Никогда. Не в тот день, о котором идет речь. Никогда либо ранее. Только не на рабочем месте». «А в ней его, значит, употребляли?» Лев Александрович развел руками. «Как все?» «Иногда, но исключительно в приватной обстановке». «Да он же месяцами из запоя не выходил!» Опять вмешалась госпожа Крупкина. «Я удалю вас из зала суда», пригрозила я ей и продолжила опрос истца. «У вас действительно случались запои?» «Что-то подобное было однажды?» «Этим летом?» признался Лев Александрович, когда умерла Машенька, моя жена. Но я бы не назвал это запоем. Да, я около трех недель не выходил из дома и в большем, нежели обычно, количестве употреблял крепкие спиртные напитки. Но я не пил, как говорится, без просыху. Мне просто никого не хотелось видеть, и я никуда не ходил. Но, между прочим имел на это полное право, поскольку находился в летнем отпуске. Я заглянула в бумаги. Тут сказано, что в урне для бумаг под вашим рабочим столом обнаружилась бутылочка с остатками коньяка, а от вас исходил сильный запах алкоголя. Почему, если вы не пили? Не от меня, а от моего пиджака, который оставался висеть на спинке стула, когда я выходил, Извините за подробность в туалетную комнату. Бехтеревич зачем-то отряхнул рукав своего пиджака, наверное, того самого. А почему? Да потому что в мое отсутствие кто-то вылил тот коньяк на мой пиджак. А когда я стала этим возмутительным хулиганством возмущаться, прибежала госпожа Ларина, наш доктор, заставила меня дышать в трубочку и объявила, что я, несомненно, пьян каковым наветом, разумеется, до крайности меня возмутило. И крайность выразилась в том, что вы подрались со школьным доктором. «Я? С женщиной?» Лев Александрович одернул на себе пиджак. «Увольте. Я воспитанный человек. Я просто вырвал у нее из рук эту воню... эту трубочку и растоптал ее. Да, растоптал. А почему нет?» Им, значит, можно топтать мое человеческое достоинство, а мне эту прокля... Эту трубочку топтать нельзя? А что же мне можно? Если прибор показал то, чего не было, вам можно и нужно было потребовать повторного лабораторного освидетельствования у врача, терпеливо подсказала я. Почему вы этого не сделали? Да потому что этот жандарм, этот солдафон... Наш охранник буквально затолкал меня в комнату отдыха и со словами «Лягко проспись» запер дверь. И я сидел в заперти четыре часа. А когда меня, наконец, выпустили, отправляться на свидетельствование в лабораторию было уже поздно. Спасибо. Понятно. Ответчик теперь вопросы к вам. До этого дня в школьном коллективе замечали, что Бехтеревич выпивает. «Мы это подозревали», — Крупкина вздохнула и печально взглянула на Бехтеревича. У Льва Александровича случилось большое горе. После тяжелой продолжительной болезни умерла его любимая супруга. Администрации школы и педколлектив, кстати, оказали коллеге материальную помощь. «У нас так принято. Никто не остается без...» «Ближе к делу, пожалуйста!» После смерти супруги Лев Александрович замкнулся. Потерял интерес к жизни, но до последнего времени это не сказывалось на учебном процессе. Дисциплину он не нарушал. Учебный план выполнял. Серьезных нареканий не имел. Они серьезные, значит, были. Крупкино пожала плечами. Так, сущая ерунда, не стоит об этом. Ха-ха-ха, громко и откровенно саркастически. — кашлянул истец. — Не буду дополнительно портить репутацию Льва Александровича, рассказывая о его незначительных проступках, — с нажимом произнесла Крупкина и пристально посмотрела на бывшего коллегу. — Ха! — Истец, может быть, вам откашляться в коридоре? — Простите, больше не буду. — Отвечик, что, по-вашему, произошло в тот день? — Не знаю. Крупкина развела руками и на пальце сверкнуло колечко с бриллиантом. «Какая-нибудь памятная дата, что-то личное из незабываемого светлого прошлого. Какая, собственно, разница? При всем уважении к леву Александровичу его переживания не должны иметь пагубного воздействия на учащихся. А он сидел в учительской пьяный, глаза красные, волосы взъерошены, одежда в пятнах и такое амбре, фу!» «Я три часа сочинения проверял. Конечно, у меня глаза покраснели», — взвился Бехтеревич. А волосы дыбом встали от того, какую чушь написали некоторые дети. Аннушка разлила масло, поскользнулась и упала под поезд. «Это окорениный!» «Истец, я вас все-таки выдворю!» «Ответчик, в вашей школе это нормальная практика проверять педагогов с помощью алкотестера?» «Да нет же! Он вообще-то для водителей!» — объяснила Крупкина. «У нас же есть собственный небольшой автопарк. Одна машина представительского класса, пассажирская «Газель» и автобус, и еще мини-трактор. Так что водителей и садовника доктор обязательно проверяет на алкоголь». «А им? Она тоже дает алкотестер с заранее вставленной трубочкой?» — ехидно поинтересовался Бехтеревич в которую уже подышал кто-то сильно под шафе. «И как же вам, Лев Александрович, не стыдно?» сплеснула руками, разбрасывая слепящие бриллиантовые искры Крупкина. «Мы к вам! Со всей душой!» «Душевно выгнали меня, опозорив!» «Все ясно. Если дополнений нет, то у суда нет больше вопросов, и суд удаляется для вынесения решения». «Истец, ответчик, прошу вас покинуть зал суда». «Но у меня еще ходатайство», — спохватилась Крупкина. «Прошу приобщить к делу должностную инструкцию учителя, согласно которой он обязан соблюдать этические нормы поведения и быть примером для учащихся. Инструкцию я приобщаю, бывших коллег выдворяю». И, выслушав еще свидетелей, школьного психолога и того самого охранника, Удаляюсь принимать решение. Это не занимает много времени. Я как раз успеваю выпить чашку кофе. На основании представленных документов и свидетельских показаний суд в моем лице приходит к выводу о недоказанности совершения уволенным учителем аморального проступка. Говоря попросту, меня не убедили в том, что Бехтеревич был пьян. Школьный доктор явно не располагает опытом инспектора ГИБДД. Она провела проверку с нарушением процедуры, в отсутствие понятых, не предоставив Льву Александровичу одноразовую трубочку из герметичной упаковки, скрытой в его присутствии. Камеры наблюдения в учительской не было. Видеофиксации инцидента суд не располагает. А свидетельским показаниям я не особо доверяю, хотя бы потому, что фамилии Лариной и Уфинцевой доктора и психолога Шока Школы, мне уже знакомы. Помнится, эти дамы упоминались в разговоре директрисы и ЕГИ как особы, которые готовы улаживать проблемы, потому что любят получать премии. Где гарантии, что им не заплатили за клевету на Льва Александровича? Администрации Шока Школы придется восстановить в должности учителя Бехтеревича и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул. «Я даже не знаю, чего в этом больше, вызова или самоиронии?» Как бы задумчиво, но при этом слишком громко для внутреннего монолога, сказала ехидная Алена Дельвик, рассматривая Сеньку в образе маленького героя Майдадыра. Послышались смешки. Взрослые оценили шутку. Сенька был как бы не гляже В телесного цвета трико и блестящих атласных семейниках поверх него. Трико пестрело пятнами, нарисованными на коленках, локтях, ступнях, шее. Много-много пятен различного происхождения. Лицо артиста тоже было живописно раскрашено, а волосы всклокочены и надежно зафиксированы в таком состоянии, Парикмахерскими средствами. Сенька выглядел карикатурным грязнулей. Как надо, в общем, выглядел. И, разумеется, выделялся среди чистеньких нарядных одноклассников. Первый а. субботним днем собрался в малом актовом зале шока школы в полном составе. Трое из 15 ашек участвовали в конкурсе, остальных пригласили для поддержки и массовки. Выступления снимали на видео и для последующего качественного монтажа нужны были общие и крупные планы восторженных зрителей. Тут же присутствовали первый Б и первый В, тоже в полной комплектации, плюс родители артистов, учителя и, разумеется, члены жюри. В него вошли председатели родительских комитетов всех трех классов, завуч по воспитательной работе, школьный библиотекарь и руководитель драм-кружка. Возглавляла эту комиссию завуч. Строгая молодая дама, похожая на бизнес-леди новой формации. Она бойко сыпала терминами вроде «ивент», «регламент», «таймплан», «бриф», «бэклайн», байры. Само мероприятие в приветственном слове определила как «по сути тимбилдинг». А про классы сказала, что это у нас фактически дестинации. Так что все серьезно и по-взрослому, коллеги. Надка, поглядывая на кулисы, откуда то и дело выглядывала черная, как закопченный чугунный горшок, голова нетерпеливого Сеньки, переводила для старшего лейтенанта Таганцева. байры это заказчики мероприятия. Не знаю. Наверное, она городской департамент образования и науки так называет. Вообще-то они организаторы конкурса. «Тимбилдинг»? Это какое-то общее занятие для проверки и укрепления командного духа. Дестинация... Блин, я не знаю, что такое дестинация. Может, от английского «дестини» — «судьба» — «рок»?» «Рок бы я послушал», — оживился простодушный опер. «Это вряд ли». Огорчила его Натка. «Смотри, какие все чинные, благородные. Ни маек с рожами, ни кожи в заклепках». Из двенадцати юных чтецов... Делегированных тремя классами, бомжеватым неформалом выглядел один Сенька. Начались выступления. Очередность их определили просто, по списку фамилий, составленному в алфавитном порядке. Каждому чтецу отводилось не более пяти минут, и дело шло спора. «За час управимся», — порадовался Таганцев, у которого на редкий выходной в компании любимой женщины были вообще-то совсем другие планы. И тут же продемонстрировал некоторое знание терминов и процессов ивент-индустрии. А кофе-брейк у нас будет? Главное, чтобы не было того брейка, который в боксе. Ответила на это Натка. А кто-то будет драться? Таганцев посмотрел на сцену, на жюри, на Натку, с сурово насупленными бровями и сам догадался. У тебя в планах рукопашная? Да если они обидят моего мальчика. Да брось, Сенька тут лучший. Выступления действительно были так себе, ничего особенного. Один мальчик в форме солдата Великой Отечественной и с Георгиевской ленточкой на пилотке прочитал стихотворение Симонова. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди». Идеологически грамотный выбор репертуара. Нашептала Натки незнакомая дама справа. Родительница кого-то из бэшек или вешек. 75-летию Победы самое то. Натка досадливо цыкнула и укоризненно посмотрела на костю слева. Как будто это он был виноват, что они с Сенькой упустили победоносный идеологический момент. Брось, борьба за чистоту это вечная тема. Шепотом успокоил ее Таганцев. А сейчас зима. Как раз сезон вирусных заболеваний. Вот увидишь, это выстрелит. За мальчиком Симоновым вышла девочка с Пушкиным. Читала про царское село и лицейскую дружбу. Явно намекала на ситуативное сходство. Подлизывается. Вновь шепотом прокомментировала проницательная дама справа. Бессовестно льстит шока школе. Юная пушкинистка. Но Алена Дельвик, жена потомка друга Кушкина, в первом ряду за столом, где разместилась жюри, растроганно кивала, одобряя проведенную параллель. Потом была еще девочка с Лермонтовым и мальчик с Байроном, причем на английском. «А кстати, ведь никто не говорил, что читать можно только русские стихи. А в школе есть дети-билингвы», — одобрительно прокомментировала дама справа. «Билингвы — это дети, которые одинаково хорошо говорят на двух языках», — расшифровала Натка для Таганцева. «Или одинаково плохо?» — тут же хохотнула дама справа. «Вы слышите? Кокни — акцент рабочего класса. Сразу ясно. Мальчик жил в восточном Лондоне. Это очень непрестижно». За непрестижным восточно-лондонским мальчиком наконец вышел Синька и взорвал зал. Дети и взрослые хохотали и аплодировали так бурно, что звенела люстра на потолке. «Это мой сын», — сообщила Натка соседке справа, чтобы та не вздумала сказать что-нибудь критическое. «Артистичный и молодой человек», — отметила дама и после этого надолго замолчала. Обиделась, наверное, что не ее ребенок сорвал овации или позавидовала. После триумфа сына Натку отпустила. Она перестала беспокоиться и сидела радостно улыбаясь. За Сенькой, не произведя на публику и жюри заметного впечатления, выступили еще три человека. Девочки со стихами Тютчева и Есенина про родную природу. «Снова модная эта тема», — подумала надко не дождавшись комментариев надувшейся соседки. «И мальчик с моими годами» Роберта Рождественского. Прежде чем продекламировать незабываемое «пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться», этот мальчик поискал глазами кого-то в первом ряду, не нашел, расстроился, лишился куража и скомкал выступление. Надка заподозрила, что стихотворение было выбрано в специальном расчете на демонстративно-седовласую директрису Эмму Францевну, а она не пришла. Промашечка вышла у очередного ребенка под Лизы. Перед финальным выступлением образовалась пауза. Простодушный Таганцев решил было, что уже все, можно уходить, и встал. Но Натка вовремя остановила его. Кости сядь! Было восемь чтецов, а должно быть девять. Девятой оказалась красивая девочка в белом шелковом платье в пол и с бисерной повязкой на распущенных длинных волосах. Она вышла босиком, с закрытыми глазами и вытянутыми вперед руками. В паузе между этим выступлением и предыдущим на сцене успели поставить переносные декорации, изображающие замшелые каменные стены, и босоногая девочка на ходу пытливо ощупывала их тонкими музыкальными пальчиками. Кто-то даже на декорации не поскупился. — удивился старлей Таганцев. «Что значит кто-то?» — не выдержала Наткина соседка. «Это же Альбина Треф, дочь банкира Аркадия Трефа». «Того самого?» — заинтересовался Таганцев и засмотрелся на босые пятки банкирской дочки так, словно ждал, что в качестве следов за ними будут оставаться денежные купюры, почти как в сказке про серебряные копытцы, которую недавно вслух читал Сенька. Но прелестная дочь банкира заскользила тенью в почтительной тишине, шурша по Она на редкость заунывно возвестила. «Слепые блуждают ночью». И дальше пошла строго по тексту поэта Бродского. «Про живущих на ощупь слепых, про стены из камня, про то, что за стенами этими люди и деньги». Это что вообще такое? Заволновался Таганцев, наблюдая, как печальная девочка, невнятно мямля, в полном соответствии со стихотворным произведением, идет, гридит, щупает стены и умирает, ложится на пол и складывает руки на груди аккуратным крестом. Вообще-то это Бродский, просветила его Натка. Стихотворение, конечно, прекрасное, но... Я уверена. «Они его выбрали только из-за упоминания денег», — фыркнула злоязыкая дама справа. «Трефы же! Семилетнему ребенку Бродского дать! Ничего лучше не придумали». Девочка на полу немного полежала в обескураженной тишине, потом зашевелилась, встала, сделала реверанс и под жидкие хлопки убрела за кулисы. На этом конкурсная программа закончена. Спасибо нашим артистам за участие. Жюри сейчас все подобьет, посовещается и к понедельнику, это наш дедлайн, даст итоги. Встав объявила бизнес-леди по воспитательной части и начала собирать разбросанные по столу бумаги. Завозились, поднимаясь со своих мест, прочие члены жюри. У всех у них были какие-то листочки, блокноты, ручки, вода в бутылочках, а еще сумки. «Красивые дорогие сумки, редкими горными пиками, горделиво высящиеся на столе». «Пора!» — Натка толкнула в бок Таганцева, и тот безропотно катапультировался с места, в процессе все же пробурчав. «Никогда я, конечно, такого не делал». «Чего именно?» — заинтересовалась та Наткина соседка, которая во все бочки затычка, провожая высокого красавца опера приязненным взглядом. Она могла бы подумать, что он никогда не проявлял услужливой галантности, организуя передислокацию жюри из одного помещения в другое с ворохом разного барахла. «Позвольте, я помогу. Давайте мне, я держу. Ох, как вы носите это! Все же такое тяжелое!» вкрадчиво рокотал красавец, о котором никто тут не знал, что он опер обвешиваясь дамскими сумками и при этом еще успевая поддерживать под локоток Алену Дельвик. По бизнес-завучу было видно, что она убежденная феминистка и старомодной мужской галантности не оценит. «Куда нести?» «За мной!» — скомандовала бизнес-завуч и первой покинула малый актовый зал. Через пару минут он уже пустовал. Публика шумным весенним ручьем утекла в распахнутые двери. Еще через пару минут к Натке, дожидающейся в коридоре, вернулся Таганцев. Она видела, он вышел из кабинета завуча, пятясь задом, кланяясь и, кажется, даже рассыпая воздушные поцелуи. Таганцев мягко закрыл дверь, повернулся, лицо довольное, улыбка хитрая. «Ну!» Надка снова нервничала. «Ну?» — кивнул опер. Он загляделся на широкий подоконник. «Присядем? Подождем? Козявку надо будет снять, когда они там закончат!» Козявкой старший лейтенант Таганцев конспиративно именовал миниатюрный жучок прослушки. Он его ловко установил в кабинете для совещаний жюри под видом оказания прекрасным дамам гуманитарной помощи с транспортировкой их ручной клади. «А вас там ждут?» Кивком указав направление, уведомил меня знакомый бармен. Пока я пристраивала на вешалку пальто. Вешалка была переполнена. Заведение в целом тоже. Центр города, хорошая кухня, приятные цены. Как без аншлага с 12 до 14. Обычно я стараюсь заскочить на обед попозже чтобы не давиться едой в толпе. Но сегодня меня поторопила натка, ей срочно нужно было встретиться. Сестра сидела за маломерным столиком на двоих в укромной нише, которая больше подошла бы для статуи девы Марии. Ресторанчик претендовал название итальянского, благословляющий пасту нашу насущную. Натка на кроткую светлую деву не походила поскольку была конкретно пасмурна и явно предавалась унынию. Она вяло макала в ароматное масло хлебную палочку и кусала ее, хрустя желтой корочкой. «Привет, ты уже заказала?» — спросила я ее, подсаживаясь к микростолику. «Я бы их заказала!» — сестрица хищно оскалилась. «Так ты ж засудишь потом!» «Мне как обычно!» Кивнула я пробегающему мимо знакомому официанту и снова посмотрела на Надку. «Ну, что стряслось? Ты что-то натворила? Или не ты?» «Кто-то что-то натворил, да...» Сестра толкнула ко мне свой мобильный. «Послушай, я хочу знать, что ты об этом думаешь. В WhatsApp от Таганцева. Звуковой файл». Я включила запись и приложила аппарат к уху. «Симонов Бродский мой Дадыр! уверенно произнес незнакомый женский голос. «Точнее, мой Дадыр Симонов Бродский. Это если оценивать исключительно исполнение. Но вы же понимаете?» «Симонов точно нет!» — возразил другой голос, тоже женский. «Алена Дельвик, председательша нашего родкома», — скривилась Надка, которой тоже было что-то слышно. Я не убавила громкость, а она стояла на максимуме. Первой завуч была, Елена Леонидовна. «Симонов, мальчик в солдатской форме, это слишком банально», поддакнул кто-то третий. «Библиотекарша», прокомментировала Натка. «75-я годовщина Великой Отечественной войны. Таких мальчиков на конкурсе каждый второй. Мы это уже видели по другим классам». В параллели седьмых в солдатской форме вышли трое. Если мы хотим выиграть город, нужно что-то пооригинальнее. Ну и «Жди меня» в таком унылом исполнении звучит как монолог ребенка, забытого на продленке, съязвила Алена Дельвик. Послышался дружный смех. «Это жюри нашего конкурса чтецов», — пояснила сестра. «Совещаются. Веселые, блин, и находчивые». Тогда Чуковский или Бродский, сказала Завуч. И чтобы упростить нам выбор, напомню, что Бродского читает Альбина Трев. А Чуковского кто? Арсений Кузнецов, подсказала председатель родительского комитета 1А. Итак, та самая Альбина Трев или какой-то Арсений Кузнецов, с нажимом повторила Завуч. «Какой-то?» Я почувствовала, что выражение моего лица становится таким же хищным и недобрым, как у Натки. «Ну, девочка очень бледно выглядела!» Вступил в разговор кто-то еще. «Не знаю, кто это, но дай ей Бог здоровья, доброй женщине!» произнесла Натка в ответ на мой вопросительный взгляд. «Ой, просто грим неудачный!» сказала Завуч. «Зато какие декорации!» «Ни у кого ведь больше не было декораций, вы заметили?» «Это сразу показывает уровень». «Побойтесь бога, какой уровень?» — удивилась неизвестная добрая женщина. «Самодеятельность на уровне ДК инвалидов». «Ну, так и текст про слепоту», — хихикнула острячка Дельвик. «А мальчик просто прелестен, такая непосредственность, и притом выразительность, браво, браво!» Сенькина защитница хлопнула в ладоши. «Хоть сейчас на профессиональную сцену!» «Какое браво! Какая выразительность! Скилзы ребенка сейчас вообще не важны!» Заспорила строгая бизнес завуч «Вы, видимо, что-то не уловили. Мальчик из аутсайдеров. Я вообще не понимаю, как он к нам попал». «Ваша предшественница его приняла», язвительно сообщила Алена Дельвик. Бывшая завуч. Вероятно, потому то она и бывшая. Так вот, для непонятливых, мальчик не жилец, а у девочки, которая нынче выглядит бледно, очень, очень большое будущее. Промоушен у нее будет, ого-го! Хоть на Евровидении выходи. Фамилия Треф всем известна. Все понимают, кто и что за ней стоит. Для справки. Любящего папу нашей Альбины зовут Аркадий Осипович». «Аркадий Осипович Трев? Тот самый?» «О!» Добрая женщина явно смутилась. «Аркадий Осипович Трев банкир, а также соучредитель и спонсор нашей школы», подтвердила завуч. «Которые, кстати говоря, не помешают...» Новое спортивное оборудование в зал для восточных единоборств и ремонт гаража. И новые компьютеры в читальный зал. С отчетливой ноткой вопроса добавила библиотекарша. Возможные компьютеры. Все уяснили расклады. И профит наш понятен? Тишина. Деловитое шуршание. Ну, вообще-то... «Альбина очень милая девочка», — неуверенно сказала та дама, которая прежде казалась хорошей. «С ней просто нужно поработать, отшлифовать ее выступление». «А Бродский — это просто прекрасно! Кто еще в первом классе Бродского возьмет? Мы явно выделимся!» — воодушевленно заметила библиотекарша. «А вот мы, Дадыр!» Это больше подходит для школы умственно отсталых», добавила гадкая Алена Дельвик. «Детсадовский Чуковский шока школе явно не по рангу. Давайте уж не будем позориться. Я голосую за Альбину Трев». «Кто еще? А вы? Четверо? Пятеро? Единогласно за?» Строгий голос Завуча подобрел. «Я рада, что мы так быстро пришли к консенсусу». Итак, победитель школьного конкурса чтецов в параллели первых классов Альбина Трев. Она и выходит на городской конкурс. А мальчикам, Кузнецову и тому в гимнастерке дадим второе третье место и утешительные призы. Кстати, мы как раз получили новые детские энциклопедии, прекрасно иллюстрированные. Есть про яхты и оружие. Оживилась библиотекарь. Надка забрала у меня мобильник. И выключила запись. Дальше уже неинтересно. Ну что скажешь? Вот же твари. Это само собой. А что делать теперь? Я задумалась. Сенька знает. Еще нет. Результаты сначала пообещали огласить сегодня, но отложили на конец месяца, чтобы совместить вручение наград с раздачей новогодних подарков. Не представляю, как ему сказать. Надка вздохнула. «И чем утешить? Нужна ему эта их иллюстрированная энциклопедия яхт? Он ведь даже не за себя, за додырчика своего любимого страшно обидится. Придется морально подготовить ребенка. Это само собой». Надка побарабанила пальцами по столу. «Тут еще другой вопрос. Что эта стерва имела в виду, когда сказала, что Арсений Кузнецов не жилец?» «Снова гнусный намек на его нездоровье? Так мы же прошли все обследования и результаты отнесли в шока школу!» По-моему, речь о другом. Я вспомнила тот разговор учителя и директора, который совершенно случайно подслушала в школьном коридоре и вкратце пересказала его сестре. «Ты знаешь, в тот момент я ничего не поняла. Какой-то бред, поток сознания. Перегруз, плюс три, минус два...» Одного без гарантии, сажайте, сливайте. А вот сейчас, я думаю, это ведь очень осмысленная беседа была. Для тех, кто в курсе, конечно. А для тех, кто в танке. Можешь суть сформулировать? И явно предвидя, что суть этой ей не понравится, Натка заранее сузила глаза и выпятила подбородок. По-моему, Сеньку хотят отчислить, чтобы освободить место для нового ученика. «Так... Так, я этого так не оставлю...» Сестра встала, сунула мобильник в карман и вздернула на плечо сумку. «Стой!» — я полезла за заранее приготовленной бумажкой. «Вот, возьми. Если ты так боевито настроена, тебе это может пригодиться». «Что это?» — Надка развернула записку. «Лев Александрович Бехтеревич? Мобильный. Кто это?» «Помнишь, я тебе звонила с вопросом про учителя, которого уволили из вашей школы?» «А, про пьяницу драчуна. Надка бачком присела на стул. «Вовсе не факт, что он пьяница и драчун. Характеристики с предыдущего места работы и из домкома у него прекрасные. Больше похоже, что его попытались выпереть из школы». «О!» Я кивнула. У дядьки наверняка имеется зуб на администрацию шока школы, и он должен знать местную кухню. Правда, я не уверена, что он станет выступать против руководства, тем более, что по решению суда его восстановили в должности. Но осадочек-то наверняка остался. Надка снова поднялась и бережно спрятала в сумку бумажку с телефоном Льва Александровича. — Спасибо за совет. Созвонимся. — Какой совет? Я проводила стремительно лавирующую между столиками сестрицу недоумевающим взглядом. Я разве что-то посоветовала? Как судья, я всегда должна быть над схваткой, но не в гуще ее. Ваше лазанье? Приятного аппетита! Официантка поставила передо мной тарелку. И та разом заняла почти весь столик и все мои мысли. А? Что? Сигналил дверной звонок, а не будильник. Так не должно быть. Женя специально заводила будильник так, чтобы он прозвенел за 20 минут до прихода Стаса из школы. 20 минут ей как раз хватало, чтобы без спешки разогреть обед и со вкусом накрыть на стол. готовила это Женя утром, до того, как садилась за перевод. Прекрасно знала, если увлечется текстом, забудет обо всем. А текст у нее на этот раз был действительно увлекательный. Новая французская писательница блистала остроумием. Тонкие шутки, кстати, переводить сложнее всего. За дверью продолжали трезвонить. «Иду!» — крикнула Женя, вынув из зубов карандаш, который по стародавней еще студенческой привычке яростно грызла за работой. «Бобрик ты мой!» — дразнит ее за это Петька. «Бобрик — это мех шиншилового кролика», — отвечает ему на это Женя. «А детеныш бобра, чтоб ты знал, называется бобренок». «Сто раз уже говорила. Неизвестно науке такое животное — бобрик. Как, впрочем, и бобер. Есть только бобр». А Петька все никак не запомнит, упорствует. «Ты бобрик, и все тут». Петька вообще запоминает только то, что имеет отношение к программированию. Недавно журналистка брала у него интервью. Спросила, «А какие вы, Петр Леонтьевич, знаете языки?» И Петька такой, «Русский и английский со словарем, а Бейсик, фортран, питон в совершенстве». Пошутил, чудила. Бедная девушка потом поджимала ноги и все озиралась, питонов искала с которыми Петр Леонтьевич на родном языке разговаривает. «А питонов у нас нет», — зачем-то сказала Женя вслух, с сожалением оглядев погрызенный карандаш. Карандаши, впрочем, тоже заканчиваются. По уму-то карандаш ей в процессе был вовсе не нужен. Основным и единственным рабочим инструментом редактора-переводчика давно уже стал компьютер с подключением к интернету. Но надругательство над карандашом загадочным образом повышало эффективность творческого труда. Как будто жевательные мышцы, разогреваясь, и мозги заставляли шевелиться активнее. «Иду, иду!» Женя сохранила файл и только после этого пошла открывать. Она не спешила, потому что никого не ждала. Никого чужого и ничего плохого. Ничто, как говорится, не предвещало беды. За дверью стоял Стас. Несчастный, зареванный и почему-то весь мокрый, словно лил слезы фонтаном, как сказочная царевна Несмеяна. С него даже лужица на площадку натекла. «Что, дождь пошел?» Женя оглянулась. Из прихожей немного просматривалось окно в кухне. За окном было пасмурно, но осадков не наблюдалось. «Стас, что случилось? Да заходи же ты!» Она втащила ребенка в дом, он почему-то вырывался. Закрыла дверь на лестницу и еще зачем-то заперла ее на все замки. Как будто подсознательно ждала, что накатывающая беда ворвется, вломится в их дом. В их доме все было хорошо и правильно. С утра по будням, столпотворение, посещение санузла в соревновательном режиме, Многосерийный рев кофеварки, квест «Найди носок, штаны, рубашку, портфель, ключи от машины». Потом тишина и спокойствие. Идеальные условия для работы. Позже возвращение Стаса из школы. Кормление голодного ребенка, прогулка с ним, уроки, вдохновенное сочинение ужина. И снова столпотворение с приходом Петьки и Ромки. «Куда?» Стас сбросил ранец. Убежала в ванную и закрылся там. Женя нахмурилась, прижалась ухом к двери и услышала сдавленный плач. Тогда она сходила за мобильником и позвонила Петьке. «Ты можешь сейчас приехать?» «Жека, я ж говорил, у меня партнеры в обед!» «Петя, лесом посылай партнеров! Стас пришел из школы сам не свой! Заперся в ванной и плачет!» «Еду!» Петька прилетел через полчаса. Он вообще такой. Быстро принимает решения, безотлагательно действует. Там, где Женя рефлексирует, размышляет, колеблется, тщательно подбирает аргументы и слова, Петька рубит с плеча, приговаривая «Не усложняй». Чего тут удивляться? Если человек уверен, что записи на скрижалях жизни сделаны двоичным кодом, конечно, для него все просто. Стаса выманили из ванной уговорами и посулами. Наобещали бог знает чего, даже прыжок с парашютом. Лишь бы вышел и объяснил, что происходит, человеческим языком. Желательно по-русски, хотя Петька и по-французски уже немного черекает. Один сыночек в маму удался. Любитель и знаток языков человеческого общения, а не питонов всяких. Старший Ромка, тот однозначно папин сын. Компьютерное железо, программы, коды. Факультет прикладной математики ему в помощь. Стаса выманили и сначала покормили. Притворялись, будто все в норме. Сами тоже хлебали супчик, вели за столом непринужденную светскую беседу. За пельменями обсудили планы на ближайшие выходные. Усыпили бдительность, успокоили. За чаем вспомнили, что у бабушки с дедушкой скоро годовщина свадьбы. Надо поздравить, выбрать подарок. Утихомирили, заболтали, убаюкали. Дождались, пока ребенок прекратит всхлипывать и вздрагивать. Глаза просохнут, нос перестанет шмыгать. Тогда только Петька сказал. Спокойно, без нажима. «Рассказывай, дружище, что стряслось?» «Без рева», — добавила Женя, увидев, что глаза ребенка стекленеют. «Никаких эмоций, только факты. Сначала главное». Главным в Стасовом представлении было то, что он описался. Он, взрослый парень семи лет, надул штаны, как несмышленный младенец. И где? Прямо в школе. У всех на виду, на перемене, набегу в сортир. «Терпел, что ли, долго?» — спокойно уточнил Петька. «Почему с урока не попросился? В туалет же учительница отпускает». «Вот тут-то и выяснилось, что в туалет в школе Стас вообще старается не ходить». Всегда дожидается возвращения домой, только сегодня не вытерпел, потому что за обедом выпил сразу два компота свой и Темкин. Темка отдал Стасу свой компот, чтобы тот не остался голодным, потому что картошку с котлетой у него забрал Васька Широтов из третьего В. Темка, верный друг, поделился бы со Стасом не только компотом, но он свою котлету с пюре уже почти доел, когда в столовую пришли третьи классы И Васька Широтов забрал у Стаса тарелку. Он слишком медленно ест, потому что пользуется ножом и вилкой. Темка свою порцию ложкой истребил, а Васька и вовсе котлету рукой в рот запихнул. Васька вообще жрет, как свинья, неаккуратно и много. За себя и за Стаса. «И часто ты остаешься без обеда?» Нарочито спокойно, уточнил Петька, «бледнее и заострее скулы». Оказалось, часто, но не всегда. Только когда третьи классы приходят раньше. «Почему ты никогда не говорил, что ходишь голодный?» — спросила Женька. «Спокойно, спокойно, очень спокойно». Оказалось, потому что Стас не голодный. С ним Тёмка делится, и еще девчонки, особенно когда дают пирожки. Девчонки глупые и не едят пирожки, чтобы не толстеть, а пирожки вкусные, особенно если с творогом. Стас специально бегает за ними и еще за булочками с маком в буфет. Там пирожок стоит двадцать рублей, а булочка пятнадцать. Когда у Стаса есть деньги на карте школьника? — У тебя же всегда есть деньги на школьной карте. — Спокойно, спокойно, приспокойно напомнил Петька, сверкая глазами. — Оказалось, не всегда. В буфете много вечно голодных старшеклассников. К прилавку трудно протиснуться. Иной раз кто-нибудь хватает Стаса за шиворот, оттаскивает в уголок и предлагает заплатить за то, что ему купят булочку или пирожок. Берут его карту и покупают что-то себе. А Стасу булочку не всегда приносят. Раз на раз не приходится. Стас вообще-то в последнее время в буфет не суется. Невыгодно это. А только его уже хорошо запомнили, как первоклашку, у которого всегда есть деньги, и теперь иногда встречают сразу за школьной калиткой. Если Стасу удается увернуться и добежать до класса, то он остается при деньгах на карте. Она нет, и денег нет. Значит, в школе у тебя давно уже отнимают еду и деньги? Очень-очень спокойно подытожила Женя. «А почему ты сегодня весь мокрый?» Пришел. «Из-за компота же!» Стас насупился и, кажется, снова приготовился заплакать. Мальчишки увидели, что я описался, и заставили меня стирать вещи в туалетной комнате, в умывальнике. «Мама, я совсем не умею стирать! Штаны такие мокрые стали! И ботинки тоже! И носки!» «Реветь не нужно!» «Стирать тебя мама научит», — пресек назревающую истерику спокойный-приспокойный Петька. «Конечно же, я научу тебя стирать», — подтвердила спокойная-приспокойная Женя. «Это очень полезный навык, особенно для мальчика, который не слишком аккуратен. Ты ведь то и дело приходишь из школы испачканный мелом. А это потому, что некоторые ребята грязной тряпкой кидаются, кричат «Утрись, чистюля! и кидаются! И в раздевалке на физкультуре мои брюки на пол роняют и топчут. И руки специально мелом мажут. И потом меня хватают, чтобы отпечатки остались. Стаса прорвала. Они дали ребенку выговориться. Напоили его водой. И под предлогом необходимости нормально помыться уложили в теплую ванну. Вымыли взрослого семилетнего парня, как маленького. Завернули в большое пушистое полотенце уложили отдохнуть, и расстроенный Стас моментально уснул. Его родители тихо вышли из комнаты и, только закрыв за собой две двери детской и кухни, позволили себе перестать притворяться очень-очень спокойными. «Я пойду к директору!» — Петька бухнул по столу кулаком. «Как же так получается, Петя?» — пригорюнилась Женя. «Ромка же нормально отучился в той же самой школе!» «Ромка!» Петя со скрежетом отодвинул стул, сел и потер лоб. «Ромка был первокласской когда?» «Двенадцать лет назад!» «Я тогда в институте за копейки горбатился. Мы едва концы с концами сводили, помнишь?» «Был у нашего Ромки кожаный ранец с отдельным кармашком для смартфона?» «Белых рубашечек в шкафу целый ряд, чтобы менять их каждый день?» Пиджачки и жилеточки с вензелями. Физкультурная форма от лучших спортивных брендов. Сто рублей на карман каждый день? На булочки с пирожками? Нет. У Ромки этого всего не было. У Стаса есть. А у его одноклассников-однокашников нет. И в барбершопах они не стригутся. И по-французски не бельмеса. И ножом вилкой не пользуются. Котлеты в рот руками пихают. Была бы только котлета. «Петь, ты теперь что предлагаешь? Мимикрировать под среду?» Женя смахнула слезу и расправила плечи. «Забыть французский? Стречься под машинку, есть руками, одеваться в китайскую дрянь с вещевого рынка?» «Не поможет уже». «Не поможет». Они согласно помолчали. «Как там про свиное рыло говорится?» Муж поглядел в окно. Небо хмурилось. У подъезда... Огибая, прикативший в неурочный час Петькин джип, лавировала бабка с набитой сумкой-тележкой. Почему они не сменили дом и район, когда достаток стал выше среднего? «Не суйся со свиным рылом в калашный ряд», — послушно подсказала Женя. «Ну и с калачами, я так понимаю, в ряду с потрохами делать нечего», — вздохнул Петька. «Свиное рыло?» Это не потроха, это скорее субпродукт, — привычно заспорила Женя и осеклась. Но смысл аллегории ясен. Что будем делать, Петь? Но это же очевидно, Жек. Муж ей улыбнулся. Нужно менять или мальчика, или его окружение. Французским мы, я так понимаю, жертвовать не можем. Значит, пожертвуем этой школой. У нас в районе есть новая платная, как ее там. Шока-школа. Давай-ка в нее.